Глава 18. Кэролайн Из примерочных кабинок мы с Майком вышли одновременно и застыли перед огромным зеркалом. Ну вот, что и требовалось доказать. Изумрудный оттенок зеленого идет нам обоим. Я с удивлением разглядывала себя в зеркале. А ведь действительно мой цвет. Глаза вдруг стали казаться очень глубокими, а кожу будто подсветили изнутри. А Майке и говорить нечего, ему кажется, идет решительно все. А в темном костюме с изумрудным подкладом и галстуком того же изумрудного оттенка. Он смотрелся его все с ног шибательно. Мы будем самой трогательной парочкой. Гости разрыдаются от умиления или от смеха, когда еще увидишь две влюбленные елочки, фыркнула я и решительно протянула продавцу карточку. Майк нахмурился. Ему с самого начала не нравилось, что плачу за все я, точнее, Кристофер. Мы немало спорили на эту тему, и начинать сначала мне не хотелось. Я бросила на него суровый взгляд. «Хорошо, хорошо», — тут же согласился Майк. «Когда представляю, как вытянется лицо Брайна, когда он увидит нас в парном наряде, сразу перестаю жалеть твои деньги». «Да он вообще вряд ли меня заметит. Смотрит так, будто я пустое место». «Да, подружка, в наблюдательности тебе нет равных», — рассмеялся Майк. «Это как можно не заметить, что у тебя под носом человека от ревности разрывает на кусочки». Да я просто физически ощущаю, как он меня ненавидит. У меня по всей спине ожоги от его взглядов, клянусь. А когда его нет рядом, все время хочется посмотреть в зеркальце, чтобы проверить, нет ли у меня на лбу красной точки от прицела автомата. Вот сейчас, например, все нормально. Он самым серьезным видом ткнул в свой лоб сразу двумя указательными пальцами и вопросительно посмотрел на меня, требуя ответа. Ну что за человек? Страдать в его компании совершенно невозможно. Из новенького на твоем лбу только маленький прыщик, рассмеялась я. Но не думаю, что это угрожает твоей жизни. О боже! Глаза Майка наполнились ужасом. Давай быстрее заканчивать с костюмами. У меня, как выяснилось, еще полно дел. Вечеринка получилась великолепной. Гостей с каждой минутой становилось все больше и больше, а мама светилась все ярче и ярче, принимая поздравления и комплименты. Если и был кто-то рад празднику больше неё, так это Майк. Я держала его под руку, и наши фигуры образовывали великолепную композицию, притягивающую кучу взглядов. Он чувствовал себя в своей тарелке и с удовольствием поддерживал диалог со всеми, кто подходил к нам перекинуться парой вежливых фраз. Котиковая магия моего друга работала безотказно, и все люди всех возрастов, полов и мировоззрений тут же им очаровывались. «Ты только посмотри, вон на того симпатягу». Он уже час не может оторвать от нас взгляд. Как думаешь, на кого он запал? На тебя или на меня? Мне же не хотелось смотреть ни на кого из собравшихся. Я лихорадочно искала в толпе только одно лицо. Брайан все еще не появился, и я застыла в ужасе, думая, что он может исчезнуть из моей жизни так же внезапно, как и в прошлый раз. Это было бы ужасно. Я уже слишком привыкла к этой роскоши, видеть его каждый день. И все таки он не уехал. Когда Брайан вошел в гостиную, я не увидела, а скорее почувствовала его. Словно молния проскочила через позвоночник, парализуя все органы. Ведомая каким-то первобытным чувством, я обернулась и увидела его. Брайан стоял в дверях и смотрел прямо на меня. Его глаза были прищурены, но даже сквозь те узкие щелочки, в которые они превратились, я видела, какой огонь полыхает внутри. Поймав мой взгляд, он тут же отвернулся. Мне стало трудно дышать. Как будто в огромном зале вдруг закончился воздух. И я буквально повисла на Майке. Казалось, без его руки я просто рухну на до блеска очищенный пол. Майк, похоже, все понял правильно. Он нежно чмокнул меня в висок и принялся убирать с моего лба прятки волос, влюбленно глядя мне в лицо. Что за спектакль? Прошептала я. О, это не спектакль, а древний ритуал. Майк смахнул невидимую пылинку с моего плеча. Мы призываем демонов ревности. Зря стараешься. У демонов ревности на сегодня другие планы». Действительно, Брайан больше не смотрел в нашу сторону. Все его внимание было направлено на Лали, нашу соседку. Я с тоской смотрела на то, как она хихикает и смущается, когда слушает его. Да уж, Брайан Эллингтон — восхитительный рассказчик. Впрочем, у Лали есть шанс обнаружить у него и другие таланты. Судя по кокетливым взглядам в его сторону, она будет вовсе не против это сделать. Сердце противно ныло, и все вокруг вдруг начало казаться ужасно гадким и фальшивым. И убранство зала, и приторные улыбки гостей, и слова песен, ненавязчиво звучащих из невидимых динамиков. За ужином Брайан и Лали тоже оказались рядом. Против моей воли взгляд все время натыкался на эту парочку. Их милые улыбочки, обращенные друг к другу, словно превращались в яд. Мне казалось, что им отравлены все блюда, оказывающиеся на столе. Я не притронулась к идее и только бездумно кивала, когда Майк нёс очередные забавные глупости, пытаясь меня развлечь. Ужин уже подходил к концу, а я всё кидала и кидала в их сторону короткие взгляды. Короткими отрывками я видела, как он перекладывает на её тарелку кусочек торта, как она наклоняет голову на бок, строя ему глазки, и, наконец, как он помогает ей подняться из-за стола. «Я должен знать название этих пирожных», — донесся до меня восторженный голос Майка. Если меня когда-нибудь приговорят к смертной казни, попрошу принести их на последний ужин. Никакого электрического стула, пока я не проглочу хотя бы дюжину». «Больше не могу так», — прошептала я ему, наблюдая, как Брайан и Лали направляются к выходу. «Мне нужно подышать свежим воздухом». Я вскочила, едва не обронив стул, и побежала прочь из зала. Благо, здесь было два выхода, и я могла сделать это, не столкнувшись в дверях со счастливой парочкой. Майк бросился за мной. «Эй, подружка, ты куда?» — спросил он, когда мы оказались в безлюдном холле. «Я только-только собрался переходить на тяжелую артиллерию, чтобы один ревнивец...» «Нет», — резко перебила я его. «Это не соревнование, кто кого переревнует. Очнись, Майк. Кроме нас никто не участвует в этой игре. Неужели ты не видишь, что ему все равно?» Он попытался взять меня за руку, но я вырвалась и направилась в сад, прочь от дома. Внутри все полыхало, и даже холодный зимний воздух не мог охладить меня. «Так, подруга, ты простудишься», — строго сказал Майк, но вряд ли меня это волновало в тот момент. «Не хочу, не могу больше это все видеть. Он же всю душу мне в клочья и задрал». Я остановилась и, набрав в руки снега, прижала его к горящим щекам. «Ему просто плевать на мои эмоции, плевать на меня. Не надо больше никаких фантазий, я не хочу жить сказкой, хватит». «Тогда давай сбежим», — предложил Майк. Подальше отсюда. Тебе, возможно, будет легче. Я задумалась ненадолго, но все же мотнула головой. Нет. Куда бы мы ни пошли, в бар или клуб, мне придется делать вид, что все в порядке, что мы отдыхаем и веселимся. Растекшаяся тушь на глазах — это не более, чем прихоть моего визажиста. Такой вот оригинальный макияж. Я бы лучше спряталась в своей комнате и не выходила до завтрашнего утра. «Составить компанию», — с готовностью предложил Майк но я снова мотнула головой. «В последнее время мы уделяем моей личной жизни слишком много внимания, а у него наверняка есть и своя». «Спасибо тебе за все, сердечно проговорила я. «Ты лучше всех». Я проводила Майка, позволив ему чмокнуть меня в щёчку. «Завтра позвоню», — шепнул он мне и скрылся в холодной темноте. Я прошла мимо гостиной, из которой слышались музыка и смех. Поднялась на второй этаж и побрела в свою комнату через мрачный коридор, в ту минуту показавшийся мне бесконечным. Я уже миновала половину пути, как вдруг одна из дверей распахнулась перед моим носом. Я не успела ни вскрикнуть, ни даже как следует испугаться, как чьи-то руки схватили меня за талию из силы и с силой затащили в комнату.